Глава 33. Инга родилась точно в срок, огласив приход в этот мир громким плачем, заполнившим родовую, выбившим из меня вымотанной и уставшей слезы радости. «Я не знаю, какой я окажусь матерью, хорошей или не очень, но одно я знаю точно. Я буду ее любить всегда, независимо от того, каким человеком она вырастет и какие решения будет принимать в своей жизни. Я буду ее любить. Я ее уже люблю». Исаев после нашего возвращения домой был похож своими повадками на кота, которому вроде бы и интересно, и эмоции переполняют, но он лишь осторожно заглядывает в коробку кошки с котятами, не решаясь залезть вовнутрь и познакомиться поближе. «Влад!» – позвала, чувствуя, что он опять ходит возле детской, осторожно поглядывая через приоткрытую дверь. Он вошел, остановившись у двери. «Подержи, я в кроватке перестелю» и, взяв Ингу, впихнула ему в руки. Мне кажется, он дышать перестал, и я впервые увидела, что у него задрожали пальцы. Серьезно? Исаев, от взгляда которого каменеют все окружающие, леденеет воздух в радиусе 500 метров, почти всегда державший вид безэмоционального чудовища, не может без страха взять на руки свою новорожденную дочь? «Ты боишься ее, что ли?» спросила, в удивлении, вскинув бровь. «Она очень маленькая». Она твоя дочь. Ты хоть заметил, что у нее глаза твои? Два почти черных уголька. Он опустил взгляд на ребенка, и Инга, открыв свои уже сонные глазки, с любопытством посмотрела на своего папу. Влад, сглотнув, улыбнулся, уже увереннее прижимая ее к своей груди. — Кать, ты можешь побыстрее? — Нет. Я уже перестелила простынь, но не спешила забирать Ингу из его рук. — Почему? — Потому что она не кусается, привыкай. Можешь поменять подгузник, пока я схожу в душ. Произнесла с улыбкой, направляясь мимо Влада в коридор. — Нет, нет-нет, Катя, нет! — раздалось вслед почти с паническими нотками в голосе. — О да, Исаев, пришла моя очередь глумиться. Наслаждаясь, почти пропела, вытащив полотенце из шкафа. — Ты делаешь это за счет дочери! — прилетела в спину. «Я очень плохой человек, и с этим я смирилась». «Подгузники возле пеленального столика», – проговорила, высунувшись из приоткрытой двери ванной, которую не стала закрывать на всякий случай, дабы слышать, если дочь расплачется. Мало ли, вдруг Исаев и правда рукожоп. Но, выйдя из душа и зайдя в детскую, я увидела Влада со спящей Ингой на руках, чистой и переодетой. «Вот видишь, справился» произнесла шепотом, забирая ребенка и перекладывая ее в кроватку. «Дрожи и кайся», – шепнул мне на ухо Влад, обнимая со спины и смотря через плечо на спящую дочь, обнуляя свою угрозу нежным прикосновением теплых губ, скользнувшим по моей шее. «У нее такая же родинка на левом бедре, как и у тебя». Родители приехали через неделю. Отец познакомился с Владом еще когда я была беременна, а мать увидела его в первый раз. Отношения у нас с ней до сих пор были натянутыми, как и с Сашкой, но меня это больше уже не волновало до той степени, как раньше. Мое внимание полностью было отдано дочери, а все остальное имело второстепенное значение. «Кать, а вы расписались с Владом?» Пока Исаев в гостиной слушал рассказы отца про рыбалку, мать присела мне на уши, увязавшись за мной на кухню. «Нет еще». «Почему?» «Потому что так получилось, и я так захотела». Заявление подали, регистрация будет через три недели. На самом деле предложение Исаева прозвучало еще до рождения Инги, но чувствовала я себя на последних месяцах отвратно. А за две недели и вовсе пришлось лечь в роддом на сохранение, поэтому ни о какой регистрации думать не хотелось. Если мужика сразу не взять в оборот, он может никогда не пойти на законный брак. Они привыкают к подобным отношениям. А печать в паспорте она хоть с виду и не дает ничего, но все равно подстегивает их к ответственности и... И Ларису Михайловну снова понесло. «Мам, если мне понадобится твой совет, я спрошу, хорошо?» Перебила ее поток бессмысленных шаблонных представлений о браке. Перебила спокойно и мягко. Конфликтовать мне с ней не хотелось, как и выслушивать эту кухонную семейную психологию с искаженным восприятием действительности. Влада она то ли стеснялась, то ли побаивалась, поэтому в его присутствии в основном молчала, хотя вел он себя очень корректно и доброжелательно. Пробыли они в Энске всего пару дней, отцу надо было на работу, и их отъезд вызвал во мне двоякие чувства. Мне по-детски вдруг захотелось, чтобы папа остался еще хоть на чуть-чуть, и при этом нахождение мамы рядом, которая беспрестанно старалась влезть с советом, меня изрядно уже напрягало. «Ты стопроцентная папина дочка», – выдал Влад с улыбкой, как только мы остались наедине. «Да, с мамой мы не сходимся характерами и восприятием мира, и навряд ли когда-то сойдемся, но я перестала ее осуждать за ее выбор. У каждого счастье, и путь к нему свой, и не мне ее судить». Исаев не стал меня расспрашивать о подробностях, правильно уловив мое задумчиво-философское настроение, лишь обнял, поцеловав волосы. «Паш, где Влад? Он с тобой?» Без расшаркивания спросила, как только Кузнецов взял трубку. «Нет, с ним Боцин в столицу поехал. что за случилось?» Волнение усилилось десятикратно от этой информации, ибо в Кузнецове я была уверена, а вот в неком Боцине, мягко говоря, не очень. Вчера он не брал трубку, а сегодня вообще телефон вне зоны доступа. Я старалась изо всех сил скрыть истеричные нотки в своем голосе, но выходило плохо. Меня накрывало дежавю. Кадрами перед глазами вспыхивали воспоминания, как я также пыталась когда-то дозвониться Вернеру. И чем все это закончилось? И нервная система не вывозила. Ко всему прочему, Инга сегодня постоянно плакала, доводя меня почти до отчаяния. Екатерина Станиславовна, я постараюсь все разузнать. Если что-то станет известно, я вас наберу. Спасибо произнесла с хрупкой надеждой в голосе и, скинув вызов, направилась в детскую, в которой опять плакала дочь. К трем часам ночи я, в очередной раз укачав Ингу и измерив на всякий случай температуру, уставшая выползла из детской, сжимая в руках телефон. Известий нет от Исаева, ни от Кузнецова не было. И я, подавив подступившие глазам слезы, которые возникли как единственный вариант сброса эмоционального напряжения, уже собиралась очередной раз набрать номер Павла. Как раздался звук поворота ключа в замке, и я с надеждой и тревогой направилась в прихожую. «Привет», – произнес Влад, переступив порог квартиры с уставшей улыбкой на губах, которую тут же смазала моя пощечина. Одна, вторая, а на третий раз он перехватил мою руку и, сгребая меня своими лапищами, прижал силы к себе, усмиряя. «Объяснись» сдержана сквозь зубы, пытаясь узнать причину, прежде чем устроить казнь. Но сегодня я и сама могла казнить не хуже его. «Я? Объяснись! Ты совсем дебил или пытаешься им казаться?» дёрнулась в его руках, но он удержал, сжав еще сильнее. «У тебя больше суток телефон недоступен. Я не знаю, где ты, что с тобой. Никто из твоих людей ничего и знать не знает. Либо вид делают, и я еще должна объясняться?» Ты хоть понимаешь, что у меня за мысли в голове уже были? Ты можешь себе представить хоть на секунду? Я уже пережила подобное один раз, второй не смогу. Я не хочу так, не с тобой. С каждым моим словом в глазах Исаева словно появлялось понимание пережитого мной за эти сутки. И его руки, что прежде до боли сдавливали, совсем нежно заскользили по моей спине. Кать, у нас дочь. Последний аргумент, чтобы заставить его задуматься. Если ты обо мне не думаешь, то о ней хотя бы подумай. Прости меня. Сказано неожиданно мягко, противоположно моему почти перешедшему на крик голосу. Такого больше не повторится, я обещаю. И меня сорвало. Слезы одна за другой покатились по щекам, напряжение накопившееся за это время отпускало. И я, уткнувшись в грудь Влада, прижалась к нему сильней. Там такие дебилы работают, что я телефон расколотил в щепки. Второй в офисе оставил, по нему звонки идут, которые Иван может разрулить. Мог новый купить, всхлипнула, вытирая ладошками слезы в попытке успокоиться. Я не думал, что кто-то может обо мне волноваться. Исаев, ты головой нигде не бился? Подняла на него взгляд, понимая, что он говорит все на полном серьезе. А то симптоматика похожая. Он улыбнулся как-то совсем по-теплому и провел тыльной стороной ладони по моей щеке, стирая последнюю слезинку. «Я волнуюсь! И я переживаю! Понял?» Да. Полуулыбка на губах и снова сжав меня в своих руках, зарывшись носом в мои растрепанные волосы, неожиданно выдохнул совсем тихо. «Я очень тебя люблю!» Эти слова, прокатившиеся пробирающим теплом под кожей, сдавили грудную клетку, перехватывая вдох. Мне понадобилось некоторое время, чтобы совладать с учащенно бьющимся от испытываемых эмоций сердцем, дабы, уткнувшись в изгиб его шеи, так же тихо произнести то, что нашла в себе и поняла еще до рождения дочери. Я тоже.